Тихо-ахо. Сара нашаривала за спиной дверную ручку. Но ты же предохраняешься. Как это могло случиться? Джинджер надорвала конверт. Ты же меня знаешь. Таблетки я органически не перевариваю. Все остальное эффективно на 80%. Двадцать риска. У меня была задержка в прошлом месяце. Ну вот. Сара не сводила с конверта потрясенного взгляда. Какой результат? Джинджер. Постаралась разрядить напряжение легкомысленной шуткой. «Ставлю пять долларов, что все в порядке!» «Не тяни, джинжер Читай скорее!» «Ладно уж!» — проговорила Джинджер самым небрежным и независимым видом, за которым, однако, не могла скрыть испуганного ожидания. джинжер вынула из конверта листок бумаги, пробежала его глазами. Лицо ее приняло выражение покорной обреченности, Какое имя выберем? Может быть, просто? мэт младший У Сары все оборвалось внутри. «Нет, Джинджер! О, Господи, ну как же ты? Что же теперь делать? Чего-нибудь выпить?» Джинджер скорчила гримасу и бросила смятое письмо на стол. Джинджер поднялась и направилась в кухню, с видом каторжника, которому предстоит осилить последнюю милю. «Сара...» Проводила ее потрясенным взглядом. Ерунда какая-то, чтобы джинжер разумная, практичная джинжер вляпалась в такую историю. джинжер у которой продуман каждый шаг. Быть этого не может, она же... Неясное подозрение толкнуло Сару к столу. Она расправила скомканный листок и впилась в него взглядом. «Вот уж с кем не соскучишься!» Сара покачала головой, злясь на себя за то, что подруге так легко удалось ее провести. Она влетела на кухню, кипя праведным гневом. «Очень остроумно, Джинджер!» Джинджер выскочила из-за холодильника, окатив Сару холодными брызгами минералки, бутылку которую она только что открыла. Сара взвизгнула от неожиданности и замахала руками. «Какое свинство!» — негодующе начала Сара и не удержалась от смеха. «Не знаю, как только эти фокусы сходят тебе с рук!» джинжер подмигнула ей. «Могу объяснить? Тебе самой это нравится, малышка!» «Зараза!» Сара согнала с лица улыбку и нахмурилась. «Ты же с самого начала знала, что ничего нет! Еще бы! У меня с 13 лет все по расписанию!» «Так, и зачем нужно было проделывать это со мной?» и все воспринимаешь чересчур серьезно. Ох, смотри, как бы я сама тебя не удивила, и очень скоро. Это будет просто потрясающе. Сару начал выводить из себя покровительственный тон джинжер в котором звучало «Я подшучиваю над тобой и не собираюсь этого скрывать. С наивными дурочками иначе нельзя». Сара безнадежно покачала головой. джинжер искренне полагала, что учить Сару жизни — ее крест и святая обязанность. Приблизительно того же мнения придерживалась и мать Сары. Ни та, ни другая не отдавали себе отчета в том, что малышки сари уже не нужны поучения. Она уверенно стояла на ногах, работала, училась, да еще ухитрялась каждый месяц откладывать по нескольку долларов. Она была довольна своим существованием. У нее были свои проблемы, обыкновенные, житейские и вполне решаемые проблемы, как у всех остальных, кроме Джинджер, пожалуй. Если правда, что в судьбе человека чередуются темные и светлые полосы, то джинжер на всех парах пролетала свои черные полосы и застревала на светлых. Иногда Сара задумывалась, а приходилось ли ей когда-нибудь страдать? «Послушай, джин, Не очень уверенно начала она, не зная, как лучше спросить об этом. «Если бы результат подтвердился, как бы ты поступила?» «Сообщила мэту и словила бы неслабый кайф, глядя на его рожу!» В те редкие мгновения, что Сара по-настоящему задумывалась о материнстве, эта перспектива ее не радовала. Она вспомнила собственное детство, после смерти отца, Мать старалась заменить девочки обоих родителей, однако сочетать отцовскую суровость с материнской лаской, строгость с мелким попустительством, опеку с требовательностью оказалось столь же невозможным, как осуществление кругосветного плавания на плоту с бамбуковым шестом. Ничего хорошего из этого определенно не вышло.вои личные возможности сара оценивала не столь высоко, чтобы лепить другого человека, по своему образу и подобию. А джинжер она сказала, нам хватило бы одного ребенка на двоих, я бы ходила к вам в гости. джинжер похлопал ее по колену. Не говори глупостей, из тебя получится хорошая мать. Я могу и подождать с этим. Я способна любить по-настоящему, думала Сара, только бы встретить верного человека, который сам умеет любить. Но мужчины, на которых можно положиться, попадаются в жизни столь же часто, как киоски с прохладительными напитками в центре Аравийской пустыни. Небольшой круг друзей, вместе с которыми она росла, с годами распался. Кто уехал учиться, кто обзавелся семьей. Нужно было обрастать новыми связями. Но все как-то не складывалось. Случайные встречи в колледже, знакомства по телефону. Те кто нравился ей были уже заняты или просто не обращали на нее внимания. джинжер с довольной улыбкой наблюдал за подружкой, которая опять ушла в себя сара славная девчонка может быть даже чересчур джинжер казалось порой, что невероятная наивность сары своего рода щит которым та ограждает себя от реальности. Джинжер считала необходимым время от времени встряхивать Сару своими шуточками, вытаскивать ее из мира иллюзий, в котором свойственно замыкаться подобному типу людей, больше размышляющих о том, какова должна быть действительность, нежели о том, какая она на самом деле. Слов нет, ей тоже иногда хотелось обнять подругу, поговорить с ней по душам. Но вместо этого Джинжер прибегала к своим приемчикам, шоковой терапии, наподобие этого, с письмом из пленники, что так удачно сработал сейчас. «Боюсь, я наступила на Паксли», — тревожно произнесла джинжер, изучая подметки своих кроссовок. Сара, вздрогнув, бросила быстрый взгляд в дальний угол комнаты, где в пластиковом террариуме, точно доисторический ящер за стеклом музейной витрины, замерла зеленая игуана. В немигающих глазах ящерицы читалось холодное превосходство. Красавица Паксли, длиной в три фута, перешла в наследство Саре от ее последнего друга. И надо сказать, взаимная привязанность и доверие, установившееся между Паксли и Сарой, были гораздо сильнее тех чувств, что связывали девушку с прежним хозяином ящерицы. Сара, упёршись руками в бока, Повернулась к подруге, всем своим видом, давая понять, что ту ждет возмездие. Джинжер азартно подмигнула ей. «Как я тебе раскочегарила! Умри, Вентура!» Сара с отчаянным воплем кинулась на джинжер Настойчивый писк домофона прервал их возню. Джинжер высвободилась и нажала на кнопку микрофона. «Нам денежный перевод!» Или хорошие новости?» — с интересом осведомилась она. Из переговорного устройства донёсся едва слышный ответ. «А как насчёт секса?» Джинджер лукаво сощурилась и выдала. «Просто мечтаю, заждалась. Раздеться можешь за дверью, если хочешь». За дверью Мэтт Бьюкинен раздеваться не собирался, тем более, что одежды на нём был самый минимум — майка и шорты выставлявшее на обозрение великолепную, мускулистую фигуру тяжеловеса. При этом Мэтт вовсе не корчил из себя супермена, как другие качки. Не пыжился и не кичился своими бицепсами. Ничего такого. Трудно поверить, но парень, которому под силу отжать грузовик, отличался самым тихим, покладистым нравом из всех знакомых Саре мужчин. Сара собирала учебники в своей комнате. Когда в гостиной жалобно заскрипела кушетка, на которую что-то обрушилось, Сара подхватила сумку и вышла к ним. В гостиной стоял полный садом. Джинжер брошенная на спину и прижатая могучими ручищами Мэтта, верещала. — Ха! Счет три-два! — торжествующе провозгласила она, вырываясь. Ей удалось расцепить его мертвую хватку, заведя назад указательный палец Мэтта и даже положить его на лопатки. — Сара, иди же сюда, помоги мне справиться с этим чудовищем! — Извините, но с меня сегодня достаточно, — ответила Сара, присаживаясь на край кушетки, чтобы собрать длинные каштановые волосы в конский хвост и перетянуть его резинкой. А Джинджер и мэт уже обнимались. Смотрели они друг на друга с такой нежностью какая бывает во взгляде влюбленных, когда их никто не видит. В глазах Мэтта, устремленных на джинжер светилась такая беззаветная, щенячья преданность, что Сара на мгновение позавидовала подруге. Сама она не была избалована поклонниками. Конечно, были ребята, которым она нравилась, и даже очень, но никто еще не смотрел на нее так. Она знала, что однажды ее полюбят. «Страстно и безоглядно! Может быть, это случится сегодня?» Они все вместе спустились в гараж. Мэт обнял обеих девушек, шутливо прижимая их к себе. Сара подошла к своему мотоциклу. «Заехать за тобой после работы!» Джинджер кивнула. «Сходим вечером вместе в пиццерию!» Сара попыталась ответить как можно небрежнее. «Очень жаль, сегодня не могу, я занята!» Но голос выдал ее волнение. Мэтт легонько ущипнул ее. «Но ты даешь, Сара!» «Не выдумывай, Мэтт, ничего особенного. Парень как парень, на работе познакомились». «Это тот, который на черном Порше!» Допытывалась Джинджер. «Ей все надо было знать сразу!» Мэтт обнял Сару за плечи и отвел в сторону. «Тебе что-то нужно?» спросил он. Она смутилась. «Ты о чем? Ну, деньги там, на всякий случай, чтобы ты чувствовала себя свободнее. Может, ты сама захочешь его отшить? Мы же о нем понятия не имеем. Что он за тип? Куда он тебя собирается тащить?» Сара вымоченно улыбнулась и сняла руку Мэтта со своего плеча. «Большое спасибо, папочка. Не первый раз иду на свидание». Смутный внутренний голос, которой она легкомысленно называла наша маленькая сара напомнил ей что мэт суется в ее дела не из любопытства а потому что он и джинжер тревожится за нее вообще-то маленькая сара часто оказывалась права иногда сара слушалась своего внутреннего голоса чаще же ей хотелось отделаться от него я уже сама могу постоять за себя с улыбкой добавила она мэт наклонился и легонько щелкнул ее по носу допустим а если он все-таки позволит себе лишнее сара сделала выпад и силой пихнула мэтта в его твердокаменный живот для мэта это было ощущение сравнимое с комариным укусом театрально шатаясь он схватился за живот и принялся изображать страдания джинжер для которой в основном и был предназначен этот спектакль Не обращая на него внимания, чмокнула Сару в щеку. — До вечера! Сара вскочила на свою Хонду и включила зажигание. Двигатель в сто двадцать пять кубических сантиметров недовольно зарычал. Сара оглянулась, чтобы помахать им на прощание. — Пока, Сара! — крикнул мэт вытягиваясь на цыпочках в балетном па. — Шут гороховый! — с нежностью подумала она. Еще раз помахав рукой Мэтту и Джинджер, Сара прибавила газу и погнала мотоцикл по бетонной дорожке навстречу весеннему солнцу, согревавшему город. Она не заметила ничего необычного, предчувствие не подсказывало ей, что в этот день навсегда оборвется ее прежняя, беззаботная жизнь.